6. Монстры. В нескольких шагах от меня стояла девушка. Надо отдать ей должное, в рассветных сумерках она выглядела очень эффектно. Коротко стриженные каштановые волосы, слегка взъерошенные, короткая юбочка и длинный чёрный кожаный плащ. Ветерок поигрывал полами распахнутого плаща, из-за чего незнакомка походила на героиню какого-нибудь сюрреалистического боевика, словно из матрицы выпрыгнула, и при этом она была босиком. Я и сама люблю походить босиком, но сейчас-то на улице холодрыга, зато, наверное, удобно незаметно подкрадываться к чокнутым подкидышам в пижамах. Девушка выжидающе смотрела на меня, и я решила первой нарушить молчание. Ну, мне, пожалуй, пора домой, объявила я. Девушка улыбнулась. "Венди Эверли, ты отправишься с нами?" "С кем с вами?" растерянно спросила я и тут же поняла, что за моей спиной есть кто-то ещё. С внезапной остротой я ощутила его присутствие и быстро оглянулась. На высоченном типе с зализанными назад тёмными волосами был такой же плащ, как и на девчонке. У меня даже мелькнула неуместная мысль: что вместе парочка смотрится очень стильно, прямо супергерои из навороченного комикса. Парень осклабился, и по этой хищной улыбке сразу стало понятно, что у меня опять проблемы. Спасибо большое за приглашение, но я живу всего через 3 дома отсюда. Зачастила я даже для убедительности махнула рукой в сторону дома, хотя и так было яснее ясного, что они прекрасно знают, где я живу. Пожалуй, я пойду домой, а то меня старший брат хватится. Об этом надо было думать раньше, до того, как вышла. Неприятным голосом сказал парень. Может, рвануть назад? Нет, лучше не провоцировать. С девчонкой, пожалуй, я и справлюсь, но с верзилой точно нет. Так вы искатели без избиняков, спросила я, наверное, сородичи Фина. Вот только смотрят на меня эти сородичи никак не как на подопечную, а как на добычу. А ты у нас сообразительная, да? Девчонка улыбнулась ещё шире, и яслепительней, но от её улыбки внутри у меня всё так и заледенело. Если они и искатели, то не такие, как Фин. Может, охотники за головами или похитители, или просто любители покрошить девчонок на мелкие кусочки. Предположения одно веселее другого завертелись в голове. Но я продолжила храбриться. Ну что ж, приятно было познакомиться, но мне пора. Контрольная сегодня. Я шагнула в сторону, и тут же в мою руку впились пальцы парня. Полегче с ней, предупредила девчонка, она не должна пострадать. Пожалуй, самая приятная новость за утро. Не должна пострадать, по крайней мере, подразумевает, что на куски меня не покромсают. Уже неплохо. Да, полегче. Я попыталась высвободиться, но проще было бы отгрызть себе руку. Хватка была мёртвой. Нет, никуда я с ними не пойду. И расы они не могут причинить мне вреда, стоит этим воспользоваться. Главное вырваться. Всего-то пару домов пробежать, и я дома. А там мёд. Я вонзила локоть в живот парня, постаравшись вложить в удар все силы. Он охнул и согнулся пополам, но руку мою не выпустил. Я пнула его в колено и извернулась и впилась зубами в руку. Зараф от боли он наконец-то отпустил меня. Но тут вмешалась девчонка. Я развернулась и нацелилась ей в лицо, но она увернулась, и удар скользнул по плечу. В этот момент парень снова схватил меня и прижал к себе. Я завопила, что было мочи, и принялась без разбора лупить руками и ногами. Несколько ударов явно угодили в цель. Парень швырнул меня на землю лицом вниз и навалился сверху. Каким-то чудом мне удалось вывернуться из-под него. Я вскочила на ноги, но парень уже стоял передо мной. Я рванулась было прочь, но он поймал меня за руку, дёрнул к себе и с размаху влепил оглушительную пощёчину. От удара в голове зазвенело. И вот тут-то я узнала, что же это такое искры из глаз. Парень толкнул меня, и я села на траву. "Сказала же полегче", зашипела девчонка. Лицо горело, щека нещадно ныла. В голове разливалась адская боль. Я попыталась подняться, но пошатнулась едва, удержав равновесие. Девчонка толкнула меня, и я снова повалилась на газон. Я лежала на мягкой траве и смотрела в прозрачное небо. Всё, у меня нет ни шанса против этих мультяшных героев-боевиков. Да я просто приласкал её, раздался неприятный голос парня. И если будет продолжать, то приласкаю ещё. "Давай её в машину", раздражённо приказала девчонка. Парень нагнулся, чтобы поднять меня, но я отбила его руку. Он предпринял новую попытку, и я легнула его сразу двумя ногами. Он отскочил и расверепев, с размаху пнул меня чуть ниже колена. Ногу пронзила адская боль. Парень уперся мне коленом в живот и пригвоздил к земле. Я продолжала махать руками, наровя попасть ему в глаз, но он перехватил мои запястья и крепко стиснул одной рукой точно наручниками. "Хватит", прошипел он. "Ты идёшь с нами". "Нет". Этот голос такой знакомый. "Фин". Я принялась бешено извиваться, чтобы сбросить с себя громилу. За спиной девчонки, попавшей в поле зрения, я увидела смутную фигуру, ещё мик И Фин будет рядом. Чёрт, выдохнула девчонка. Слишком долго ты возился. Давно надо было свалить. Она первая полезла в драку, неожиданно плаксиво проныл парень. "Сейчас я полезу", рычал Фин, прочь от неё, живо. "Фин, давай договоримся вкратцева", произнесла девушка. "Я знаю, как ты серьёзно ты относишься к своей миссии". Но, может, нам удастся прийти к согласию. Кошачьим движением она скользнула к нему, но Фин стремительным выпадом отбросил её от себя с такой силой, что она упала на землю. Фин, я не хочу с тобой драться. Верзило машинально отпустил мои руки и убрал колено с живота. Это была ошибка, про меня никогда не стоит забывать. Я изогнулась и что есть силы врезала ему ногой в пах. Но вместо того, чтобы взвыть от боли и схватиться за причинное место, как показывают в кино, парень развернулся и с размаху легнул меня. Я и вскрикнуть не успела, а Афин уже колошматил моего обидчика, не человек, а смертоносный ураган. Я откатилась в сторонку и принялась наблюдать за дракой в буквальном смысле одним глазом. Верзило оказался упорным. Но Фин обрушил на него такой град ударов, что я не сомневалась, кто выйдет победителем. Сбоку опять возникла девчонка, запрыгнула Фину на спину, но тут же получила локтем в лицо, отлетела в сторону и схватилась за разбитый нос. Всё, хватит. Парень упал на колени, прикрывая голову согнутыми руками. Хватит. Ещё раз увижу возле неё, убью, прохрипел Фин. Верзила помог подняться девчонке, И славная парочка поковыляла к припаркованному поблизости чёрному автомобилю. Фин наблюдал за ними, пока они не забрались в машину и не умчались. Лишь окончательно убедившись, что их и след простыл, он повернулся ко мне. Я по-прежнему кулёмом валялась на траве. Он опустился рядом на колени и осторожно коснулся моей пострадавшей щеки. Садина нещадно болела, но я даже не поморщилась. Столь приятно было его прикосновение. Фин смотрел на меня с таким сочувствием, что я готова была ещё раз огрести по физиономии, лишь бы продлить этот момент. Прости, что задержался. Я проснулся только когда ты окончательно запаниковала. Ты спишь одетым. Он был как обычно в чёрных джинсах и чёрной рубашке. Иногда Фин убрал руку с моего лица, так и знал, что сегодня что-то случится. Я чувствовал, но не мог точно определить, слишком далеко был от тебя. Мне вообще не следовало ложиться. Да ладно, не кори себя, я сама виновата. Нечего шастать по ночам. Но как ты вообще оказалась на улице? Финн с любопытством смотрел на меня. Я смущённо отвела взгляд. Мне показалось, что я увидела тебя. Финн помрачнел. Лучше бы ты и вправду меня увидела. Не следовало оставлять тебя без присмотра. Он поднялся и помог мне встать. Болело всё, но я постаралась не подать виду. Как ты? Я вымучила улыбку, насколько позволяло уже начавшее опухать лицо. Всё нормально, немного побаливает, но ничего страшного. Судя по жалостливому взгляду Фина, улыбка вышла так себе. Он снова дотронулся до моей щеки, осторожно, лишь кончиками пальцев. Я вся затрепетала от его прикосновения, и когда его тёмные прекрасные глаза встретились с моими, то окончательно поняла, что пути назад нет. Я влюбилась. Синяк будет в пол лица, пробормотал Фин, убирая руку. Прости. Ты тут ни причём. Не следовало вести себя как идиотка, должна понимать. Собиралась сказать: "Должна понимать, что мне грозит опасность", но осеклась. С чего бы вдруг Я понятия не имею, что это были за люди. Кстати, кто это такие? Что им надо? спросила я. Это витра, разрушители. Примечание: от шведского витра увядать, разрушаться. Конец примечания. Финн скривился, будто у слова был кислый вкус, и огляделся, словно ожидая, что они появятся, стоит лишь произнести их имя, затем сказал: Поехали, объясню всё в машине. В какой ещё машине? Я резко остановилась. Я иду домой, пока Мэт не заметил, что я пропала. Тебе нельзя домой, твёрдо сказал Фин. Я понимаю, это идёт вразрез с твоими желаниями, но я не могу тебя здесь оставить. Витра тебя нашли, и теперь здесь опасно. Не знаю, кто такие эти ваши Витра, но Мэт, я запнулась и посмотрела в сторону дома. Мэт, конечно, покрепче многих, но вряд ли справился бы с моими похитителями. Кроме того, он и так из-за меня натерпелся, и впутывать его в новые проблемы не хотелось. Если по моей вине что-то случится с Мэтом или Мегги, я себе этого не прощу, никогда. Вэнди, на споры нет времени. Я неохотно кивнула и поплелась вперёд, подталкиваемая Фином. Машина была припаркована в паре кварталов от нашего дома. Уже совсем рассвело. В любую минуту мог проснуться Мэд, и тогда я ускорила шаг. Он этого не переживёт. Садины защепало сильнее, и по щекам потекли слёзы. Думаю, Мэд бы предпочёл, чтобы ты была в безопасности. Он прав. Но Мэд ведь никогда не узнает, в безопасности я или нет. Если я просто исчезну, Он вообще ничего обо мне не узнает. У тебя мобильник есть? всхлипнула я. Мы уже были возле машины. Фин нажал на кнопку, отключая сигнализацию. Мне надо поговорить с Мэтом, он должен знать, что я жива и здорова. Фин открыл дверцу и помог забраться на пассажирское сиденье. Когда он сел рядом, я снова спросила: "Так можно мне позвонить?" Фин завёл двигатель. "Ты уверена, что это нужно?" "Конечно, уверена." Машина уже неслась по безлюдной улице. Городок ещё спал. Финсуннул руку в карман и вытащил телефон. Держи. Спасибо. Я благодарно улыбнулась и дрожащими пальцами набрала номер. В горле стоял комок. Это будет самый тяжёлый разговор в моей жизни. Прижав трубку к уху, я слушала гудки и старалась выровнять дыхание. Алло? Хрипло отозвался Мэт. разбудила. Значит, ещё не заметил моего отсутствия. Я закрыла глаза, набрала побольше воздуха. Ало снова раздалось в трубке. "Мэт", прошептала я, испугавшись, что если буду и дальше молчать, он повесит трубку. "Вэнди", сдав в голосе, "Мэт, как не бывало. Ты где? Что случилось? Всё хорошо, Мэт. Но разве жто меня избили загадочные витра. Рассеченная щека, заплыл глаз. А всё тело нещадно ноет. Но, пожалуй, об этом не стоит упоминать, иначе Мэт немедленно помчится меня спасать. Ну, я звоню сказать, что уезжаю. Хочу, чтобы ты знал, что со мной всё будет хорошо. Что значит уезжаю? Куда? В трубке послышались неясные звуки. Я догадалась, что Мэт бросится в мою комнату. Ты где, Венди? Живо домой. Не могу, Мэт. Почему? Тебя похитили? Это Фин. На заднем плане я расслышала приглушённый голос тёти Меги. Я убью этого гадёнаша, если он хоть пальцем тебя тронет. Да, я с Фином, но всё не так, как ты думаешь. Наоборот, он меня спас. Я бы с радостью тебе всё объяснила, но сейчас не могу. Он обо мне позаботится, всё будет хорошо. Правда? От кого спас? От меня, что ли? Куда он тебя везёт, объясни. Венди, если мы что-то не так сделали, мы всё исправим. Просто вернись домой, ладно? Пожалуйста, Венди. Его голос дрожал, и это было невыносимо. Слёзы уже не ползли по щекам, они катились градом. Да нет же, дело не в вас. Вы ничего плохого не сделали. Ни ты, ни тётя Мегги, честное слово. Я очень люблю вас и с радостью осталась бы с вами, если бы могла. Но я не могу, Мэт. Почему ты всё время повторяешь, что не можешь? Он тебя заставил уехать, да? Я звоню в полицию, мы тебя найдём. Я убью этого урода. Ох, зря я позвонила. Возможно, только расстроила мы это. Никто меня не похищал. Пожалуйста, не ищи меня. Всё равно не найдёшь, и я не хочу, чтобы ты искал. Просто знай, что я в безопасности, что со мной всё нормально, и я люблю вас. Вы ничего плохого не сделали, хорошо? Я просто хочу, чтобы вы были счастливы. Венди, в голосем это прозвучало что-то странное, страх, слёзы. Ты так говоришь, будто не собираешься возвращаться. Ты не можешь уехать навсегда. Ты, Венди, я сделаю всё, что хочешь. Если надо опять переехать, мы переедем. Только вернись, Венди. Прости, Мэтт, не могу. Я позвоню тебе, постараюсь всё объяснить, если получится. Но если не позвоню, ты не беспокойся, со мной всё хорошо. Я размазала слёзы по лицу. Дело сделано. По крайней мере, меня не будут искать по больницам и моргам. "Венди кричал: Мэтт, ты должна вернуться, Венди. Прощай, Мэтт." Когда я нажимала отбой, брат всё продолжал выкрикивать моё имя. Я глубоко вдохнула и напомнила себе, что это единственный способ оградить родных от беды. И для меня так тоже будет безопаснее, а именно этого всегда хотел Мэт. Если бы он знал, что происходит, он бы обязательно со мной согласился, если бы знал. А я-то сама знаю, пока каждая новая встреча с Фином приносит больше вопросов, чем ответов. Венди мягко позвал Фин Но я посмотрела на него сквозь слёзы. Ты всё правильно сделала, поверь. Он легонько сжал мою ладонь. В других обстоятельствах это было бы приятно, но сейчас во мне словно всё умерло. Я снова и снова вытирала слёзы, но они не иссякали. "Иди ко мне", ласково сказал Фин и свободной рукой обнял меня. Я уткнулась ему в плечо, и он крепко прижал меня к себе.